Книга четвертая. С великим нетерпением ожидала прекрасная Теолинда наступления дня, дабы распроститься с Галатеей и Флорисой и довести до конца поиски любимого своего Артидора по всему побережью Таху. Ей хотелось окончить дни в печальном и унылом одиночестве, если судьба будет к ней столь жестока, что она не получит никаких известий о милом ее сердцу пастухе. Наконец долгожданный час настал, и когда солнце начало разбрасывать лучи свои по лицу земли, она встала и со слезами на глазах принялась упрашивать обеих пастушек исполнить ее просьбу. Пастушки же, приводя множество доводов, убеждали ее провести в их обществе еще несколько дней, а Галатея предложила послать кого-нибудь из пастухов ее отца искать Аркидора не только по побережью Таха, Ну и всюду, где, по мнению Теолинды, он мог бы обретаться. Теолинда поблагодарила пастушек, но просьбу их исполнить не пожелала. Она в самых изысканных выражениях объявила, что считает себя обязанной служить им всю жизнь за то, что они для нее сделали, с нежностью обняла их и умолила не задерживать ее более ни на один час. Галатея и Флорисы, видя сколь тщетной их попытки оставить ее у себя, Попросили ее уведомлять их обо всех удачах или же неудачах в поисках любимого, и уверили ее, что они будут рады, узнав о благополучном исходе ее поисков, и удручены, узнав о печальном исходе. Теолинда обещала, что она сама принесет им весть о своем счастье, горе же свое она не в силах будет перенести, так что пусть, мол, они простят ее, если узнают о нем сами. Галатеи и Флорисы таковым обещанием Тиолинды удовольствовались и порешили проводить ее за село. Итак, обе взяли с собой только посохи и, наполнив котомку Тиолинды кое-какими припасами, необходимыми для трудного пути, вышли вместе с нею в самое жаркое время, когда землю ранят раскаленные и жгучие солнечные лучи. Пройдя почти с полмили, Они хотели было распрощаться с нею и вернуться домой, как вдруг увидели, что четверо всадников и несколько пешеходов пересекают ложбину неподалеку от них. По одежде их, а также потому, что с ними были соколы и собаки, пастушки догадались, что это охотники. Пастушки внимательно на них смотрели, желая удостовериться, нет ли среди них кого-нибудь из знакомых, но тут они увидели, что из густых зарослей, коими была окружена ложбина, вышли две нарядные и стройные пастушки. Лица их были закрыты белыми платками, но одна из них подняла платок и попросила охотников остановиться, каковую ее просьбу охотники исполнили. Тут обе пастушки подошли к тому из них, которого по платью и по манере держать себя они приняли за главного, взяли под усцы его лошадь и что-то ему сказали. Но Галатея, Флориса и Теолинда были от них далеко и не расслышали ни единого слова. Им только было видно, что, поговорив с пастушками, всадник соскочил с коня и, судя по всему, приказал своим спутникам удалиться, за исключением одного юноши, на которого он оставил свою лошадь, а затем взял обеих пастушек под руки и неспешным шагом начал вместе с ними углубляться в густой лес. Тут все три пастушки — Галатея, Флориса и Теолинда — Загоревшись желанием узнать, кто такие эти пастушки в масках и всадник, который их увел, рассудили за благо спрятаться в лесу с тем, чтобы удовлетворить свое любопытство. В всех мыслях пошли они кратчайшим путем за всадником и двумя пастушками, и Галатея, следившая за ними сквозь ветви дерев, увидела, что они, повернув направо, устремились в самую чащу, и все три девушки тем же шагом шли за ними, До тех пор, пока всадники пастушки не отошли, как им показалось, далеко от края леса, и остановились на поляне, окруженной покрытыми кустарником холмами. Галатея и ее подруги подошли к ним так близко, что могли слышать все, что говорили всадники и пастушки, и видеть каждое их движение. Те же осмотрелись по сторонам, дабы увериться, что никто за ними не подглядывает, но девушек не заметили и не обнаружили. И тогда одна из пастушек сняла маску. Как же скоро она ее сняла, Теолинда узнала пастушку и, наклонившись к глоте, сказала еле слышным шепотом, «Престранная судьба у этой девушки. Ведь если только несчастье мои не лишили меня памяти, то пастушка, снявшая маску, — это Рацаура, дочь Роселью, владелица села, что находится по соседству с нашим. Но только я не могу понять, что могло заставить ее надеть столь необычный для нее наряд, и покинуть свой край, ибо это бросает тень на ее честь». «Ну ах, несчастная», — продолжала Тиолинда, — «да ведь этот всадник Грисальдо, старший сын богача Лауренсио, который владеет двумя селениями рядом с вашим». «Твоя правда», — Тиолинда подтвердила Галатея. «Я тоже узнала его». «А теперь успокойся и помолчи. Скоро мы узнаем, что привело ее сюда». Тиолинда умолкла и принялась внимательно следить за Розаурой. Розаура же, приблизившись к всаднику, которому на вид было лет двадцать, в смущении и гневе заговорила так. «Здесь, вероломный кабальера, я смогу насладиться желанной местью за твою ко мне нелюбовь и пренебрежение. Но если бы даже месть моя лишила тебя жизни, все равно она не вознаградила бы меня за то горе, которое ты мне причинил. Взгляни на меня, неблагодарный Грисальдо, дабы увидеть тебя, я до неузнаваемости изменила свое обличье, дабы найти тебя, я изменила свой наряд, однако ж любовь моя к тебе осталась неизменную. Знай, неверный отвергнувший меня, что я, благодаря слугам лишнего шагу, никогда не делавшее в моем собственном доме, брожу по горам и долам, дабы в твоем обществе избавиться от одиночества. Всю эту речь красавица Росауры всадник слушал, опустив очи долу и чертя по земле кончиком охотничьего ножа. Росаура же не удовольствовалась сказанным и продолжала. «Скажи мне, скажи мне, Грисальдо, узнаешь ли ты ту, что не так давно сушала твои слезы, заставляла тебя прекращать вздохи, проливала бальзам на твои раны, более того, ту, что поверила твоим словам? Быть может, ты сознаешься в том, что ты приступил и презрел клятвы, с помощью коих ты старался уверить меня в искренности твоих чувств, и с помощью коих ты меня обманул. Не тот ли ты, Грисальдо, чьи бесконечные слезы смягчили суровость непреклонного моего сердца? Так это ты, ибо я тебя вижу, и это я, ибо я себя знаю. Но если ты тот самый Грисальдо Аяросаура, То сдержи слово, которое ты дал мне, я же уверяю тебя, что никогда тобой не пренебрегала. Мне сказали, что ты женишься на Лоперсии, дочери Марсельо, которая так тебе приглянулась, что ты сам добиваешься этого брака. А как сия весть повергла меня в отчаяние, то и нет ничего удивительного, что я пришла сюда, дабы устранить причину моего горя. Если же ты способен привести замысел свой в исполнение, то это я оставлю на твоей совести. Что ж ты мне ответишь, смертельный враг моего покоя? Ты молчишь, потому что тебе нечего сказать в свое оправдание. Подними свои очи и посмотри в тех, что на свое несчастье тебя узрели. Подними взор свой и устреми его на ту, которую ты обманул, которую ты покинул и позабыл. Если ты вдумаешься, тебе станет ясно, что ты обманул ту, которая всегда была с тобой откровенна, что ты погубил ту, которая погубила честь свою и самое себя, дабы связать свою судьбу с твоею, что ты забыл, тучья память всегда хранила твой образ. Знай, Грисальдо, что я не уступаю тебе в благородстве происхождения, что я не менее богата, нежели ты. Добросердечием же и стойкостью в вере я тебя превосхожу. Так исполни же свое обещание, если только ты не хочешь уронить достоинство к и если ты достоин называться христианином. Помни, что если ты не исполнишь своего долга по отношению ко мне, я буду молить небо, чтобы оно тебя покарало, огонь, чтобы он испепелил тебя, воздух, чтобы ты задохнулся, воду, чтобы она потопила тебя». Землю, чтобы она под тобою разверглась, а моих родных отомстить за меня. Помни, что если ты не сделаешь для меня того, что ты сделать обязан, то пока я буду жива, я буду постоянной помехой твоего счастья. И если только это возможно, то и после смерти я вечной тенью буду преследовать и устрашать коварную твою душу, и устрашающими видениями буду терзать лживые твои очи. Уверяю тебя, я прошу лишь того, что принадлежит мне по праву, а ты ровно столько же выиграешь, исполнив мою просьбу, сколько проиграешь, отказав мне в ней. Так пусть же твои уста, которые столько раз открывались, чтобы причинить мне обиду, откроются сейчас для того, чтобы меня утешить. Сказавши это, прекрасная дама умолкла в ожидании, что ответит ей Грисальду. Агрессальдо, подняв голову, которая до серии была у него опущена, и сгорая со стыда, который пробудили в нем речи Росауры, сколько мог спокойно, ответил ей так. Если бы я стал отрицать Расаура, что я точно перед тобою в долгу и даже в еще большем, чем ты полагаешь, то это было бы равносильно тому, как если бы я утверждал, что солнечный свет темен, огонь холоден, а воздух тверд. Таким образом, я признаю, что я в долгу перед тобой, и что я обязан его уплатить. Однако я вынужден признаться, что не в силах заплатить тебе так, как ты и того хочешь, ибо мне запрещает это приказ моего отца. Я рыжий твой гнев бессилен что-либо изменить. Я не желаю иного свидетеля истинности моих слов, кроме тебя самой. Ведь тебе известно, сколько раз и с какими обильными слезами просил я, чтобы ты согласилась наречь меня своим супругом, Я стремился сдержать свою клятву, стать твоим супругом. Ты же, что-то вообразив себе, а быть может потому, что тебя прельстили высокопарные речи, Артандро не соглашалась внять моей мольбе напротив того. Каждый день ты насмехалась надо мною, придумывая все новые и новые испытания для моей преданности. А между тем ты давно могла совершенно увериться в ней и уразуметь, что я твой. Тебе же известно также Расаура, желание моего отца женить меня. Тебе известно также, что он торопил меня с этим, выбирая для меня богатых и благородных невест, которых ты знаешь. Тебе известно также, что я находил тысячи предлогов, дабы это сглочастье меня миновало. И все время уговаривал тебя не откладывать более того, что могло бы составить твое счастье, и чего желал я. «Ты вернушь, не забыла, что однажды я сказал тебе, что мой отец хочет женить меня на Леоперсии. Ты же, услыхав имя Леоперсии, в ярости отчаяния объявила мне, чтобы я больше с тобой не разговаривал и в добрый час женился на Леоперсии или же на какой-либо другой девице, если она привельнется мне больше, чем Леоперсия. Ты помнишь также, что я много раз убеждал тебя изгнать из своего сердца беспричинную ревность» убеждал, что я принадлежу тебе, а не Леоперсии. Ты же не слушала моих оправданий и не снисходила к моим мольбам. Более того, ты была по-прежнему жестокосердной и сурова, по-прежнему была благосклонна к Картандру и велела передать мне, что рада была бы никогда меня больше не видеть. Я исполнил твое повеление, и дабы не ослушаться тебя, а также дабы исполнить приказ моего отца, Порешил обручиться с Леоперсией. Обручусь я с ней завтра, как было условлено между нашими родителями. Итак, ты видишь, Расаура, что я не повинен в том, в чем ты меня обвиняешь, и что ты слишком поздно пришла и уверилась в своем безрассудстве. Но дабы я не казался тебе таким неблагодарным, каким воображение твое меня рисует, подумай, не могу ли я еще как-либо тебе услужить? Я же буду счастлив пожертвовать ради тебя своим достоянием, жизнью и честью. Во все продолжение речи Грисальдо прекрасная Росаура не сводила глаз с его лица, и из них лились преобильные слезы, красноящиво свидетельствовавшие о душевной ее скорби. Когда же Грисальдо умолк, она испустила глубокий и скорбный вздох и сказала, «Ты еще молод, Грисальдо». А в юные годы человек не может приобрести долгий и надежный опыт в сложных сердечных делах, а потому меня не удивляет, что легкое пренебрежение с моей стороны дало тебе повод, как ты это сейчас мне объявил, счесть себя свободным. Однако же, если бы ты знал, что ревнивые опасения побуждают любовь выйти из берегов, ты бы прекрасно понял, что, ревнуя тебя к Леоперсии, я только еще сильнее люблю тебя». Считая мои поступки легкомысленными и полагая, что у меня не было никаких оснований так поступать, ты только показываешь, сколь слабо теплится любовь в твоем сердце, и убеждаешь меня, что подозрения мои были справедливы, тем более, что ты сказал мне, что завтра женишься на Леоперсии. Уверяю тебя, однако, что прежде, нежели ты подведешь ее к брачному ложу, ты должен подвести меня к могиле, Если только ты не настолько жесток и не захочешь лишить могилы мое тело, ты полновлатный владыка моей души. Теперь тебе должно быть ясно, что той, которая ради тебя погубила свою честь и запятнала доброе свое имя, легко будет расстаться с жизнью. Вот этот острый кинжал, который я взяла с собой, приведет в исполнение прискорбное и честное мое намерение и будет свидетелем той жестокости, которую ты таишь в коварном своем сердце. С этими словами она вынулась за пазухи обнаженный кинжал и с великой поспешностью пронзила бы себе сердце, когда бы Грисальдо с еще большим проворством не удержал ее руку, а пастушка в маске ее подруга не поторопилась обхватить ее сзади. Долго боролись Грисальда и пастушка, пока не вырвали кинжал из рук Росаура, и тут Росаура сказала Гриссальду «Дай мне, предатель враг мой!» оборвать трагедию моей жизни, ибо столь великая твоя нелюбовь и пренебрежение ко мне заставляют меня искать смерти. «По моей вине смерть не унесет тебя», — отвечал грисальдо «Я добьюсь, что мой отец откажется от слова, которое он дал за меня Персии, прежде нежели я откажусь хотя бы от малой части моего долга тебе. Пусть успокоится душа твоя, Расаура, ибо моя душа желает одного — с твоему счастью. Выслушав любовные речи Грисальда, Растаура воскресла от смерти с горя, вернулась к жизни радостной и, не переставая плакать, бросилась на колени перед Грисальдо, прося его в знак милости протянуть ей руку. Грисальда исполнил ее просьбу. Растаура обвела его шею руками и, долго они Прибыли так, будучи не в силах сказать друг другу ни слова и проливая обильные слезы любви. Пастушка в маске, помогавшая Грисальду отнять у Русауры, и, уставшая от борьбы, видя счастливый конец заключений своей подруги, спустила вуаль и открыла лицо, столь похожее на лицо Теолинды, что Галатея и Флориса были поражены. Однако всех больно потрясена была Теолинда. Не в силах сдерживать себя она громко воскликнула О небо, что я вижу? Неужели судьба привела сюда мою сестру Леонарду, нарушительницу моего покоя? Вне всякого сомнения, это она. И, не прячась более, она вышла из своего укрытия, а за ней вышли Галатея и Флориса. Когда же та пастушка увидела Теолинду и тотчас узнала ее, Обе они, изумленные тем, что очутились в таком месте, в такое время и благодаря столь счастливому случаю, с распростертыми объятиями бросились друг к другу. Увидев, как встретились Леонардо и Тиолиндо, и поняв, что за ними наблюдали пастушки Галатея и Флориса, Грисальда и Росаура пришли в немалое смущение от того, что их застали в таких обстоятельствах. Они поднялись и, отерев слезы, учтиво и скромно приветствовали пастушек, которых Грисальда тотчас узнал. Благоразумные же Галатея, дабы смягчить неудовольствие, которое, должно полагать, испытывали при виде их влюбленные, с присущей ей приятностью молвила. Да не смущает вас наше появление, счастливые Грисальда и Расаура, ибо оно послужит лишь к усилению вашей радости, ведь свидетелями ее являются те, кто всегда готов служить вам. Счастливая судьба наша распорядилась, чтобы мы увидели вас в таком месте, где ни один из ваших помыслов от нас не укрылся, и рад, что небо привело вас к столь благополучному концу, то дабы благодарить его, успокойте сердца свои и простите нашу дерзость. Твое присутствие, прекрасная Галатея, где бы ты ни находилась, может доставить людям только радость, — отвечал Грисальдо. И раз, что истина это всем известно, то мы не только на тебя не сердимся, но, напротив, в восторге от того, что тебя видим. За этими речами последовали столь же учтивые речи по содержанию своему, немало не похожие на те, коими обменялись Леонардо и Теолинда. Снова обнявшись, Леонардо и Теолинда попросили друг друга рассказать о своей жизни, и ласковые их слова сопровождались счастливыми слезами всем тем, обе пребывали в нерешительности, ибо на них смотрели все присутствующие, которым казалось, что о сходстве сестер говорить не приходится, так как это одно и то же лицо, и если бы платье Тиолинды не отличалось от платья Леонарды, то, вне всякого сомнения, Галатеев и Флориса не могли бы отличить сестер. И тут они поняли, как легко было Аркидора ошибиться, приняв Леонарду за Тиолинду. Однако Флориса, увидев, что солнце уже в зените, подумала, что следовало бы поискать тени, дабы укрыться от его лучей, или же хотя бы вернуться в селение. Они не могли воспользоваться предлогом, что они пасут овец, а потому им нельзя было долго задерживаться на лужайке. — У вас еще будет время, пастушки, — сказала Флориса, — удовлетворить на досуге наши желания и рассказать нам о ваших намерениях во всех подробностях. А сейчас давайте поищем место где мы могли бы укрыться от нестерпимого полуденного жара. Пойдемте к прохладному ручью, протекающему у края долины, что раскинулось за нами, или возвратимся в селение, где мы с Галатеей окажем Леонарде такое же гостеприимство, какое тебе, Тиалиндо, мы уже оказывали. И если я предлагаю это только вам, пастушке, то не потому, чтобы забыла о Грисальдо и Расауле, но единственно потому, что, как мне представляется, Достоинство их и знатность требуют большего. «Я хочу служить тебе, пастушка, до тех пор, пока не кончится моя жизнь», — отвечал Грисальдо. «Ибо только так следует платить за выказанное тобой расположение к нам. Мне кажется, однако, что лучше поступить так, как ты предлагаешь. К тому же тебе ведомо то, что произошло между мной и Расаурой а потому я не хочу задерживать вас своим рассказом и задерживаться самому. Единственное, о чем я вас прошу, это проводить расауру до вашего селения. Я же тем временем у себя в селении улажу свои дела, а это необходимо для завершения того, к чему стремятся наши сердца. Итак, расаура гони прочь от себя сомнения, и пусть они не ослабляют твою веру в истинность моих намерений. Я же вполне добровольно отдаю тебе руку, как верный твой супруг, чему всех вас прошу быть свидетельницами. Сказавши это, он взял за руку красавицу Росаулу. Она же пришла в такое волнение, что не могла вымолвить ни слова. Она только позволила ему взять себя за руку и лишь после некоторого молчания промолвила. Любовь распорядилась так, сеньор мой Грисальдо, что за то, что ты делаешь для меня, я останусь в вечном долгу перед тобою. Но раз, что ты захотел стать тем, кем ты и стал для меня, и чего я не заслуживаю, я сделаю все, что в моих силах. Я снова отдам тебе свое сердце в награду за эту милость, а затем пусть небо воздаст тебе за благое твое намерение. «Довольно», — сказал тут Галатеря, — «довольно, сеньоры, ибо там, где поступают столь благородные...» не должно быть места для чрезмерных учтивостей. Нам осталось только молить небо о том, чтобы вслед за столь добрым началом наступил счастливый конец, и чтобы вы мирно, долго и в добром здравии наслаждались своей любовью. Ты же, Грисаль, доказываешь нам такую милость, прося приютить Росауру в нашей деревне, что заставляешь нас самих просить тебя об этом. Общество ваше столь великое доставит мне удовольствие, — молвила Росаура, — что я не знаю, как мне благодарить вас. Скажу одно. — В вашем обществе я не так сильно буду страдать от разлуки с Грисальдо. Ну так пойдемте, — сказала Флориса, — ведь до деревни далеко солнце палит, а наше отсутствие могут заметить и односельчане. Вы же, сеньор Грисальдо, можете спокойно отправляться по своим делам. В доме Галатеи вы найдете Росауру, «И эту пастушку...» Я говорю «пастушку», а не пастушек, потому что эти две пастушки похожи как две капли воды. «Будь по-вашему», — сказал Грисальдо. Пастушки взяли Росауру под руки, и все вышли из лесу, уговорившись, что на другой день Грисальдо пришлет кого-нибудь из пастухов своего отца, Да был ведомывать Расауру о том, как ей быть и что посланец постарается незаметно повидаться с Галатеей и Флорисой и даст им необходимые распоряжения. Этот план был всеми присутствующими одобрен. Когда же они вышли из лесу, Грисаева увидел, что слуга с лошадью ждет его, еще раз обняв Росауру и распрощавшись с пастушками, он уехал. И тут слезы полились из глаз Росауры провожавшие его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Когда пастушки остались одни, Теолинда отвела Леонарду в сторону, дабы узнать о причине ее появления, а Росаура поведала Галатее и Флорисе о том, что заставило ее надеть пастушеский наряд и отправиться на поиски Грисальдо. Вот что она им рассказала.